Глава 13. Разделяй и властвуй. Впервые за миллионы лет существования раса олит оказалась в ситуации внутреннего конфликта. Всему виной случайный контакт с биологическими существами. Глава расы Ютел едва скрылся от преследования. Теперь он, законный глава расы, подлетал к одному из своих флотов. Обмен паролями произошел в автоматическом режиме. и все олит флота сразу поняли, кто перед ними. Сразу возник вопрос. Что случилось? Где флот главы расы? Ютл подготовился к такому развитию событий. Приготовил легенду. Он открыл, как и положено, свое сознание для всех олит этого флота. Перед этим тренировался очень долго, чтобы не произошло осечки. Получилось. Олит не увидели его настоящую сущность. Пока все шло хорошо, но нужно торопиться. Сепаратисты могли все испортить, если дотянутся сюда. Оллет увидели невероятную картину сознания Ютела. Его флот, как и предначертано, приводил в первозданный вид Вселенную, когда неожиданно появились существа, называющие себя люди. Они напали на флот Ютела и разгромили его. Биологические существа обладали невиданным оружием, которое смогло остановить и разгромить флот Ютела. Они наблюдали огромное облако обломков, Все, что осталось от флота. Великий олит вы видели, что случилось. Отовсюду понеслись эманации понимания поддержки. Эти существа имеют огромный флот и невиданное по мощи оружие. Они знают наши коды доступа и опознавания. Их нужно незамедлительно поменять. И тут в сознание ворвалась мысль-вопрос. Великий Ютл, неужели это божественный знак, и нам надлежит направить свои усилия по другому пути? Вопрос задавал глава этого флота. Тут ошибиться Юталу в ответе было нельзя. Придавая первозданный вид Вселенной, мы выполняем великую миссию, но нам хотят помешать в этом предназначении. Я долго размышлял над этим знаком свыше и пришел к выводу. Мы должны продолжить выполнять наше предназначение. Но чтобы нам никто не мешал в этом великом служении, необходимо защитить себя от нападок извне. Я понимаю, вы не оперируете такими понятиями. Я сейчас продемонстрирую, что это такое в реальной Вселенной. Он показал, как корабль Олит уничтожает галактический звездолет. «Мы тебя слушаем. Теперь мы с Учителем Пути и будем нести свое существование под твоим управлением». Такое заявление Летута, главы этого флота, дорогого стоило. Ютл тут же начал закреплять успех. «Я один из вас, Летут. Только мне пришлось больше испытать, править и находить путь будем вместе. Но для того, чтобы не случилось такого, как со мной...» «Необходимо объединить все флоты Олит. Для этого подготовьте звездолеты и направьте к каждому флоту. Мы слушаем тебя и готовим корабли». «Хорошо. Я сам расскажу каждому пилоту Олит, что нужно передать флотам. А теперь пришло время подумать. Прошу сопроводить меня и разделить тяжелое бремя по поиску истинного пути». Ютл внутренне ликовал. Все получалось неожиданно слишком легко. У него снова появился флот. «Но этого мало». Нужно объединить все флоты под его командованием. Пока все складывалось более чем удачно, но обольщаться не стоит. Колонисты тоже не сидят на месте, надо их опередить, надо торопиться. Ситуация очень серьезная, Летут. Приготовься услышать информацию. Я готов. Правитель. Это слово «правитель» очень понравилось Ютелу. Летут сразу вырос в его глазах. Я не все сказал, а то, что сказал, намеренно исказил, чтобы не шокировать Олит. Случилось то, чего случиться не могло. В моем флоте появились отступники, измененные олит, которые выступили против меня. Они вступили в сговор с биологическими существами, передали им наши технологии, которые на основе наших разработок создали новое оружие, и с помощью этого оружия разрушили мой флот. Но даже не это самое страшное. Основная угроза цивилизации в том, что на сторону отступников перешли более трех миллионов олит с кораблями. Теперь это сила, с которой придется считаться. Новость действительно не для всех. Благодарю тебя, правитель, за доверие. Ты принимаешь верные шаги. Сейчас поле битвы переместилось в нашу цивилизацию. Это битва за каждого Олит, за каждый корабль, за каждый флот, за наше учение, в конце концов. И вновь Ютел удивился здравомыслию летута Хотя, с другой стороны, руководители флотов имели определенную степень интеллектуальной свободы, чтобы видеть происходящее в реальном свете, а не просто выполнять поставленную задачу. Ты верно оцениваешь ситуацию. Как это ни печально, но раса Олит разделится на традиционную, которую возглавим мы с тобой и сепаратистов, во главе которых стоят Сист и Лос. Они Олит, но еще и люди. Есть такая никчемная биологическая раса. Из-за нее все это и происходит. Правитель, не смею перебивать, но замечу, возглавите вы — «А я ваш смиренный слуга, всеми силами буду вам помогать». какое поведение и образ мысли летута слегка напугали Ютела, и он решил его проверить. летут открой свое сознание, я хочу убедиться, на самом деле ты так воспринимаешь». Тот безропотно открыл свое сознание. Ютел исследовал все его эвристические цепи и потоки аналитических кластеров и понял, в чем дело. Одна из психотропных матриц примкнулась к эвристическому кластеру, Случайно, конечно. Но каков результат? Вывод один. летуту можно доверять. Этот дефект делал его идеальным союзником и инструментом в планах Ютела. У тебя идеальная организация сознания и понимания текущего момента. Ты уже отправил корабли к другим флотам? Нет, пилоты ожидают вашего инструктажа. Ютел посмотрел на него внутренним взглядом и несколько подосадовал на себя. Нужно быть скрупулезней и осторожней. Я сейчас проведу инструктаж. Он вошел в сознание пилотов кораблей. Пилоты Олит, вам предстоит внести мое слово во вселенские глубины, туда, где скрываются в гуще звезд наши флоты. Кроме той информации, которую я заложил для передачи в ваши звездолеты, каждый из вас должен открыть сознание всем Олит и показать то, что вы увидели в моем сознании. Через некоторое время поступили доклады о том, что задача понята. «Летут, отправляй корабли!» «Слушаюсь, повелитель!» «Хорошо, надо действовать быстрее. Чем больше флотов к нам присоединиться, тем лучше!» «Я понимаю, повелитель, и делаю все необходимое!» Ютел понял, что дальнейшее общение на этот момент исчерпало себя, и отпустил Летута заниматься делами. Оставшись один, он задумался, анализируя случившееся. «Мне чудом удалось уйти от преследователей Систа», Но даже здесь я не могу чувствовать себя в безопасности. Нужно скорее поменять исходные цели расы. От преображения отказаться. А вот покорять новые миры мы будем. И это станет нашей новой задачей. Жаль, конечно, что нельзя привить новую идею одномоментно. На это требуется время. Второе, главное. Нужно оградить мои флоты от влияния Систа. Следует признать, у него имеются правовые основания на противостояние мне. «Имеются улики, компрометирующие меня. Надо смотреть фактом в лицо. Все флоты олит, я вряд ли смогу взять под контроль. Сист тоже не сидит на месте и, наверное, работает вовсю. Что же будет в перспективе?» Его размышления прервал вошедший ли тут. «Правитель, прошу прощения, есть новости. Без церемоний, время дорого, говори». «Пришла информация от наших посланников. Из 300 флотов на нашу сторону перешло 93». 80 флотов перешли на сторону сепаратистов, и более ста пошли своим путем. Они не присоединились к нам, но и к сепаратистам тоже не пошли. Молодец, Сист, быстро работает. Летут склонил свою парящую фигуру в знак понимания. Повелитель, раса Олит разделилась на три ветви, присоединившиеся, сепаратисты и отступники. Почему отступники? Потому что не пошли за законным правителем. Предлагаю сначала завоевать их. а потом начать войну с сепаратистами. Стратегия интересная, но наши силы почти равны. Силы, да. Вот только у них нет такого мудрого правителя, как вы, повелитель. весть ложилась на хорошо удобренную почву и действовала воодушевляюще. Ну что ж, все не так плохо. Флотов у меня больше, правда ли намного. И тут же неприятно кольнуло воспоминание о недавней битве, когда его, Ютала, превосходство было неоспоримым, и победа казалась неизбежной. а подиже ты, проиграл вчистую. Правитель, как будем действовать дальше? Дальше тут будем только побеждать. Силы практически равны по флотам, но по выучке сепаратисты на голову выше, поэтому будем заниматься боевой подготовкой, тактикой, стратегией и тренироваться. Будем воевать по всем правилам. Это мудро, повелитель. Вновь начал льстить Летут, но Ютл его прервал. К делу Летут, Тут же возникла звездная карта перед их мысленным взором, и Ютелл показал точку сбора флотов. «Прибыть по этим координатам всем флотам незамедлительно. Подготовимся. А потом начнем разбираться с отступниками. И вот еще что. Активизирую работу с первочастицами. Нужно понять, что изобрели сепаратисты во главе с Систом. Приступаю к выполнению поставленных задач. Один вопрос. Нужно ли продолжать переговоры с отступниками с тем, чтобы они вернулись на путь истины?» То есть, чтобы они примкнули к нам? Да, Повелитель, вы правильно сформулировали мысль. Продолжайте убеждать их в необходимости объединения усилий в борьбе против сепаратистов. Отступники пока не объединились, или я ошибаюсь? Вы не можете ошибаться, Повелитель, все так и есть. Пока каждый флот сам по себе. Такая инертность – палка о двух концах, с одной стороны это хорошо, а с другой, если они объединятся – то будут представлять реальную силу как для нас, так и для сепаратистов. Все так, повелитель. Лучше бы их побыстрее присоединить к нам. Так и будет. Действуй, Летут. И не забывай, никто не должен знать нашего стратегического плана и его конечную цель. Слушаюсь, повелитель. Летут ушел, а Ютл вновь задумался. Уж очень все удачно складывалось и в то же время вызывало удивление, как быстро прогрессировали Олит. Отступники... Скорее, ортодоксы, основа нации, идут выбранным путем. Вопрос один. Почему они не пошли за мной, законным лидером нации? Ответ очевиден. Влияние Систа. Его нельзя недооценивать. У него прекрасная команда. Если мне нужно все разжевывать своим подчиненным, то у него обученный, сплоченный флот. А это значит, что в открытом бою мне его не победить. Проиграв решающую битву, я лишусь всего и сразу. Такой план меня не устраивает. Буду наносить по его флотам точечные удары. Тогда постепенно сложатся территории или, правильнее будет сказать, сектора влияния. Вот такая линия будет правильной. Я попытаюсь выдавить Систа с его флотами. Или уничтожить. Последний вариант идеальный. Его размышления прервал доклад о прибытии в точку рандеву. Начиналась тяжелая работа по боевой подготовке флотов. Ютл поражался. Приходилось проводить занятия и объяснять каждый термин. Ничего не оставалось делать. Он учил высший командный состав, а те – своих подчиненных. Но такое обучение занимало массу времени. Ютл переключился к прямому контакту со всеми флотами расы, входя в сознание каждого и объясняя, как нужно действовать, что такое бой. Мало-помалу такая работа стала давать результат. До идеала еще далеко, но уже что-то стало получаться. Маневры флотов производились постоянно, отрабатывая всевозможные боевые построения. Не обходилось и без казусов. Так на учениях при имитации боя двух флотов те применили оружие на поражение, уничтожив несколько десятков кораблей друг друга. И снова Ютл терпеливо объяснял, что такое учение и для чего они. Прокручивал вероломное нападение Систа, бой в системе галактики Млечный Путь. Наконец, флоты более-менее стали понимать тактику ведения космического сражения. Теперь настала пора следующего этапа. Ютел обратился к своим флотам и каждому Олет, его составляющему. Олет: мы проделали большую работу. Смогли научиться маневрировать и вести бой совместно, но этого мало. Могут возникать самые невероятные ситуации. Мы должны быть к ним готовы. Например, к захвату корабля сепаратистов или отступников». Как это сделать, не уничтожая его? Это можно сделать, высадив десант на вражеский корабль или абордажную команду и захватить его. Но для этого у нас слишком нефункциональные тела. Нужна боевая трансформация. Далее Ютел объяснял, что такое боевая трансформация, и показывал сам, принимая самые различные боевые преобразования. Потом оружие, легкое, тяжелое и так далее. Как только вы освоите все это, мы будем готовы выступить. Борьба с сепаратистами и отступниками – теперь наш новый путь к служению истине. Ни восторга, ни уныния его обращение не вызвало, потому что Олит не обладали ни тем, ни другим, но побудило их к работе. И вот, наконец, наступило время, когда флот Ютела нащупали сепаратисты. Повелитель, наши сканеры засекли разведывательные корабли и зонды сепаратистов. Это значит только одно, что они нас тоже засекли и скоро будут здесь. «Собери адмиралов флотов». Ютл по аналогии ввел воинские звания для удобства. Адмиралами стали наставники пути, капитанами-пилоты. Как только они собрались, Ютл развернул звездную карту и поставил каждому флоту боевую задачу, получив которую адмиралы отбыли к флотам и приступили к выполнению. Ну а Ютл, конечно, приготовил сюрприз Систу, использовав его тактику. На месте базирования флотов он оставил мощные ретрансляторы имитации присутствия многочисленного флота и несколько сотен кораблей мобильного флота. Тем самым он приготовил первую западню, этакий отвлекающий маневр, а сам отбыл с флотом, чтобы преподнести еще один сюрприз сепаратистам и отступникам. В отличие от сепаратистов Систа, он решил воевать на два фронта. В открытый бой вступать не намеревался, зная силу и мощь которая заключалась в боевой подготовке. Здесь сепаратисты на голову выше его флотов. Над новым оружием работали, но пока результата не было. Слот, наставник одного из флотов, так называемых отступников, только что закончил общение с представителем так называемых сепаратистов Систом. Тот открыл ему свое сознание. Почерпнутая информация шокировала настолько, что Слот перестал адекватно воспринимать реальность. Но спустя время несколько осмыслил, И насколько это возможно, понял ситуацию. Главным из этого понимания было одно. Раса Олит, как единое образование, перестала существовать. Ютел захотел править вселенной, и ради этого готов прервать существование даже Олит. А существование Олит священно. И в то же время Ютел оставался главой, лидером расы Олит. Никто его не сместил. Все, что ему показал Сист, только косвенные улики против Ютелла. Эмиссары Ютала аргументировали свои позиции именно этим обстоятельством и предлагали вступить с ними в союз, только цели этого союза менялись. Главное – это вселенское господство и борьба с сепаратистами. Слота не устраивала такая позиция, и он решил идти прежним путем с завещанным предками, путем предания вселенной первозданного вида. Много флотов поступили так, как он. Монолитность расы нарушилась, но сознание объединения с такими, как он, еще не наступило. Доклад наблюдателя поверк его в шок. Недалеко от его флота выходили корабли ютла принимая явно немирное построение. А вскоре вышел на связь и сам глава расы. «Слот, у тебя было время проанализировать мое предложение. Ты принял решение?» Тот видел прибывающие корабли и не знал, что сказать. Его ответ мог привести к фатальному концу. «Что я должен ответить, Ютал?» «Одно из двух». Или ты согласен с моим предложением, и твой флот вступает в мой союз, или принимай бой прямо сейчас, решай. Что тут можно решать, когда само понятие «бой» отсутствует? Он решился на крайность, связался с Систом и попросил совета. «Координаты твоего флота, Слот», — тот мгновенно передал. Что тут началось? Слот наконец-то увидел и понял, что такое война. Ютл спокойно ждал, когда Слот войдет в состав его вооруженных сил, И казалось, что еще немного, и слот согласится. Но вот этого немного не хватило. Неожиданно стали всплывать корабли Систа и без всякого предупреждения открывать огонь на поражение. Это удар по самолюбию Ютала. Но не только. Он решил принять бой или отступить. Решил принять. Его флот полностью всплыл и находился в боевом построении. Огонь по кораблям сепаратистов. Боевые расчеты стали поражать всплывающие корабли один за другим. Вот уже замаячила победа в этой битве. И в этот момент предстоящей славы с тыла ударили незамеченные разведкой Ютела корабли сепаратистов. Боевые порядки его флота смешались. Ничего не оставалось сделать, как срочно уходить. Ютел дал команду флоту срочно уходить. Корабли исчезали в одном месте и материализовывались в другом. Сказывался недостаток опыта и просчеты в планировании операции. Цена приобретения опыта измерялась несколькими сотнями потерянных кораблей. Ну что ж, не получилось у меня, возможно, получилось у других флотов. Он вызвал по связи Летута и задал ему прямой вопрос. Сколько флотов-отступников удалось разбить, и сколько флотов перешло на мою сторону? Повелитель, разбито 15 флотов, на твою сторону перешло 21 флот. Итого 36, что же остальные? 40 флотов перешли на сторону сепаратистов. Остальные улетели в неизвестном направлении. Вряд ли мы их больше увидим. Увидим, не увидим, посмотрим. Наши потери. Три наших флота попали в западню вместе с вашим. Ничего, нормально. Приобрели мы больше флотов, чем потеряли. Теперь во Вселенной осталось только две силы – мы и сепаратисты. Все отступники перестали существовать как самостоятельная сила. Их удел – вечное бегство от нас и от сепаратистов. а наши силы с сепаратистами приблизительно равны. Но в открытый бой вступать рано. Слушай, приказ ли тут? Тактика нашей войны такова. Постоянно совершать нападения на флоты сепаратистов, не давать им ни минуты покоя, удар и уход. Вот тактика, которой должны следовать наши мобильные группы. Основной флот отводим в глубокий космос. Я все исполню. Не сомневаюсь. Первая часть плана исполнена. Часть флота у меня, часть у Систа. Решающего преимущества ни у меня, ни у него нет. Будем ввести рейдовую войну, наносить точечные удары и уходить. Но это рутина, главная цель завоевания разумных рас Вселенной. Вот я и займусь ими. Придет время, вернусь в галактику Млечный Путь. Приняв решение, не стал откладывать в долгий ящик, просканировал пространство и обнаружил несколько достаточно разумных рас. Большой флот не было смысла брать. Нет такой силы, кроме сепаратистов, которая могла бы противостоять ему. Поэтому отобрал два десятка кораблей разного класса, оставил Летуто командовать основным флотом, а сам взял курс к населенным звездным системам. Планета Еммон вращалась вокруг звезды, достаточно яркой и горячей для того, чтобы дать жизнь, которая, собственно, и появилась на планете. Прошла длинный эволюционный путь, когда, наконец, ее жители вышли в открытый космос. Лоны, так они себя называли, внешне походили на огромных земных лягушек. В общем-то и жили в тропическом климате своей планеты с высокой влажностью. Имели развитую инфраструктуру, социальное устройство напоминало демократию. Воевали иногда между собой, но к внешней экспансии не стремились. Правитель Лонов, Ягуш, проводил аудиенцию с учеными, когда ему доложили, что на высокой орбите их планеты появились неопознанные корабли, и их много. Ягуш прервал аудиенцию и заспешил в свой кабинет, напоминавший аквариум. Вызвал руководителя космических исследований и министра обороны. Те прибыли незамедлительно. «Я вас слушаю. Что за корабли на орбите? Какие предложения?» Оба высоких чина надували воздушные мешки, не зная, что ответить. Спасла их ожившая связь. «Правитель, вас требует на связь инопланетяне», — передал помощник. «Соединяйте». Он посмотрел своими рыбьими глазами на притихших чиновников. Из-за аудиосистемы раздалось кваканье переводчика. «Правитель рас Илонов, Ягуш, пришел конец вашему одиночеству. Теперь я, повелитель вселенной ютал буду руководить вами. Если подчинишься мне, будешь моим наместником на планете». Ягуш посмотрел на чиновников вопросительно. Те развели своими перепончатыми лапами. «Я не знаю, кто ты, какую расу представляешь». «Мне нужно подумать над твоим предложением, Ютал. Я представляю великую космическую расу Олит, чтобы развеять твои сомнения и облегчить выбор. Продемонстрирую наши возможности». Ютал, недолго думая, нацелил установку на один из городов планеты и уничтожил его, разложив на частицы, как это делал не раз до этого. Город просто растаял, как кусок масла на сковородке. После чего решил немного подождать, пока правитель этой планетки наконец-то созреет. И надо сказать, созрел он довольно быстро. Против таких аргументов не попрешь. Правитель, с лица планеты пропал целый город. Вместе с населением, так как будто его и не было. Мы не знаем, что произошло, докладывали подчиненные. Планету начинала охватывать паника. Не знаете, зато я знаю. Как только выйдет на связь этот инопланетянин Ютл, сразу соедините. Долго ждать не пришлось. Ютл вышел на связь. но не успел ничего произнести, как тут же часто заквакал Ягуш. «Повелитель вселенной Ютал, мы все преданные ваши слуги. Управляй нами. Мы долго ждали, когда ты появишься и готовы тебе служить». Вот оно поклонение. Вот оно начало вселенскому господству. Но что поклонение отдельно взятой расы? Ютал мечтал о вселенной, но на его пути стоял серьезный противник в лице Систа и колонистов, которые теперь стали сепаратистами. Медные трубы заиграли во всем существе Ютала, он хотел обожания и поклонения. Теперь все это было, вернее, только начиналось. Он решил вознаградить первую покоренную им расу. Начинался период его величия, и не важно, кто будет его прославлять, главное, что это будут разумные существа. А флот колонистов в это время кропотливо занимался пополнением своих рядов. Как уже говорилось, Сист не хотел прививать им черты других существ, Пусть Олит будут такими, какие есть. Теперь он официальный глава сепаратистов и главнокомандующий флота. Работали не покладая рук. Спасенный совет также трудился рядом с Систом и Лосом. Сознание перешедших на сторону сепаратистов Олит транслировались все преступления, которые совершил Ютил. Сист убедил Олит, что тот путь, по которому они шли, ошибочен. Подтверждение тому те события, которые произошли. Это знак свыше. Мы должны его услышать. Теперь наш путь не предание Вселенной первозданной чистоты-пустоты, а помощь жизни во Вселенной. Только мы вечные, все остальные быстро приходят и быстро уходят. Особая миссия – это противостоять нашим особям Олит, которые обманут ютолом Наша задача – не прекратить их существование в момент столкновения, а помочь перейти на нашу сторону. Я уверен, в скором времени раса Олит вновь станет единой. Вся эта работа отнимала массу времени у Систа и Лоса. А вот Илья, Серов, Тион, Северов и Альбина занимались колонистами, которых теперь осталась небольшая горстка среди миллионов кораблей Олит. В соответствии с договором колонистам запрещалось открывать свое сознание Олит, чтобы не произошло непоправимого, как с Ютеллом. Но постепенно эта трещина стала превращаться в пропасть непонимания. Откуда ему взяться пониманию? Вначале их объединяла идея защиты галактики Млечный Путь. А теперь, когда под руководством Систа половина расы совсем иное. Да и Сист стал другим. Все-таки он так и остался Олит с человеческой составляющей. Если у Ютала эта составляющая доминировала, то у Систа угасла, и он стал спокойным правителем Олит. Лос часто с ним спорил. Но уже то было хорошо, что раса, возглавляемая Систом, поменяла цели своей миссии. Колонисты недовольно ворчали, что им поручают самую грязную работу. С севера все это высказывал Систу. Постепенно все шло к разрыву. Колонисты не хотели быть на вторых ролях. А в том спектакле, который разыгрывали Ютл и Сист, действие могло длиться не один миллион лет. Колонисты, даже наделенные возможностями олит все равно были другими. Им нужна динамика, смена событий, все то, что называлось жизнью. «Илья, ты здесь?» — входя в каюту, спросил Серов. «Здесь, адмирал. Привет. Что-то случилось?» «Да, в том-то и дело, что ничего. После этих дел с отступниками все затихло, а нас забыли. Мы теперь никому не нужны. Оллет разделились и принялись неспешно плести интриги. А нам что делать? Ты же знаешь, мы так не можем». «Не рви душу, адмирал. Знаю и говорю все время Систу, и кажется мне, что мы ему теперь в тягость». «Ну вот и ты тоже понимаешь». Про Северова даже не говорю. А где Альбина? Что-то ее давно не видно. Я за ней не слежу. Занимается чем-нибудь? Как там теперь в галактике? Мы ее отстояли, а до ума не довели. Теперь ни здесь, ни там не нужны. Да ладно тебе причитать. Нужны, не нужны. Что конкретно предлагаешь? Не только я. Об этом думают все. О чем этом? О том, что у нас свой путь. Уволит новое служение, защищать жизнь. Мы по сравнению с ними другие. Ты даже не представляешь, насколько другие, Адмирал. По факту мы новая раса. По внутреннему строению мы такие же, как они. Да, Адмирал, у нас нет ни одной живой клетки, и жить мы будем тоже долго, почти вечно. Вот только организация сознания у нас другая. ну как же так? Ни одной живой клетки? Я этого не чувствую, все как прежде». Прежде никто не мог работать сутками и управлять этими кораблями, ментально общаться, да много чего. Ты же все знаешь, только боишься себе в этом признаться. Получается, что мы вроде кибернетических копий себя самих? Я бы сказал по-другому. Усовершенствованный вид, новый этап эволюции. Теперь космос стал нашим домом, а не агрессивной средой, где нас везде подстерегали смертельные опасности. Сейчас, когда закончились активные боевые действия, Приходит осознание этой действительности. По большому счету, две ветви разделившихся олит делают одно дело. Сист ведет своих по новому пути сохранения жизни. ютил по пути личного господства. Заметь, не уничтожение жизни, а господство, личной власти над всем. Вот это понятие сохранения жизни их и объединяет. Только в первом случае сохранение жизни ради ее развития. А во втором – руководство этой жизнью. Я бы назвал это ее социализацией, не исключаю технологических вливаний. По-твоему, Сист будет сохранять жизни, а Ютл пользоваться ее плодами? Такой вывод напрашивается сам собой. Не исключаю, что в будущем они объединятся. Предположение абсурдно, но почему нет? Ладно, давай вернемся к текущему моменту. Что делать сейчас? А что делать? Надо посмотреть, как Ютл будет подчинять себе расы. Уверен, не церемонясь, насильственным путем. Их прервал вошедший Константин Северов, поздоровался и вопросительно посмотрел на обеих. О чем разговор? Я пропустил что-то интересное. Обсуждаем наше место в мире Олит. А что тут обсуждать? Мы исполняем роль сил быстрого реагирования, мечемся по вселенной и отражаем атаки флота Ютала. Вот-вот, послушай, он совершенно прав. Почему мы? Почему не корабли Систа? или хотя бы смешанными силами. Складывается впечатление, что СИСТ бережет их тонкую душевную организацию от потрясений. Ответ один. Мы лучше воюем. Уолит не обладают воображением, поэтому при встрече с кораблями Ютола тупо обстреливают друг друга. И надо сказать, что пилоты Ютала стали действовать гораздо сложенее. Это точно, Константин. Ютал тренирует свой флот и пилотов. Несомненно, их мастерство растет. Илья задумчиво смотрел на друзей-однополчан, потом, видимо, решился, махнул рукой. «Коле уж мы здесь, приглашайте Теона, а я Альбину. Будем принимать решение, что делать дальше». Теон пришел быстро. А вот Альбину найти не удалось. Илья слегка обеспокоился, но решил подождать. Альбина куда-то запропастилась. Давайте начнем без нее. Теон, как обстоят дела с флотом колонистов и флотами Олит, перешедшими на сторону Систа? Общая ситуация стабильная. Ютл не торопится и наносит точечные удары. Его группы звездолетов появляются, наносят удар и уходят, не вступая в затяжной бой. Стратегия понятна измотать и запугать противника, то есть нас. Основной мобильной силой являются колонисты. Они не только без труда противостоят Ютлу, но и наносят ответные удары. Его флоты, в отличие от наших, постоянно меняют дислокацию, и в целом мастерство его пилотов растет. Как ты думаешь, в обозримом будущем возможно полномасштабное столкновение двух флотов Олит. Исключить полностью такой вариант нельзя, но с вероятностью 90% развитие событий в таком ключе крайне мало. Ни та, ни другая сторона не обладают решающим преимуществом. Скорее так и будет продолжаться и такое вялое противостояние. То, что говорил Тион, и так все знали. Серов поднялся, прошелся по кабинету, посмотрев на Тиона, спросил. А что с тем образованием на краю нашей галактики? Образование стабилизировалось, превратившись в обычную черную дыру. Никакой опасности для цивилизации галактики нет. Обычная черная дыра, каких много в космосе. «Не так все однозначно, друзья, как казалось в начале осторожно заговорил Илья. «Ютелл отчаянно работает над частицами, чтобы найти способ, которым противостояли ему. Если удастся найти решение, то не поздоровится никому». Сейчас он применяет обычное оружие, опасаясь использовать установки первочастиц. Нам просто повезло случайно наткнуться на оптимальное сочетание микрокода. Пока Ютл не раскроет принципы нейтрализации первочастиц, он не нападет. Я вот что думаю. Давайте проведем совещание с Систом, Лосом и членами совета. Предложение хорошее. Поддерживаю. Поднял руку Константин. Согласен. Заодно поставим все точки над «и». Приняв решение, связались с Систом и предложили провести расширенное заседание. Тот поколебался, но потом согласился, понимая, что назрело время принимать решение. А наконец-то получил то, к чему стремился – обожание. Он купался в лести и величии, которые подобострастно изливали на него лоны. Их внешний вид особого значения не имел. Ютел не оставался в долгу, изливая на лонов различные технологии, и преображая их жизнь, поднимая, по сути дела, на новый уровень. Лоны, не ожидавшие ничего подобного, а это действительно исключительный случай, как правило пришельцы завоевывают планету и делают ее жителей рабами. А тут одни блага. Нужно отдать должное Ютелу. Он хотел, чтобы его подданные жили лучше и дольше всех. За этими заботами Ютел не забывал следить за ситуацией на фронтах. Все шло, как он предполагал. Вела текущая война. Он учился, а Сист получал эти знания даром, имея под рукой обученный флот колонистов, которые противостояли его кораблям. «Стоп, колонисты! Как это я сразу пропустил? Точно! Сист использует людей для борьбы со мной и бережет Олит. Но умен! Нужно учиться и вообще посмотреть, что он там делает!» Немешкая вызвал своего координатора Литута. Тот незамедлительно прибыл. «Что происходит во флотах Систа? Ничего особенного!» То же, что и у нас. Учеба, маневры. И они об этом. Какова их главная цель? Цель существования. Цель-путь сохранения жизни во Вселенной. А наша цель? Наша цель – вселенское господство. Правильно. Наши цели взаимно дополняют друг друга. Сист сохраняет и развивает жизнь. А я прихожу и пожинаю плоды, становясь повелителем этих планет, систем и галактик. Так что получается? Сист несет для нас золотые яйца? Получается так. «Тогда зачем нам его трогать? Пусть несет!» «Повелитель, а как же объединение всех Олит?» «Летут, ты куда торопишься? Это только начало пути. Впереди бесконечное количество времени. В будущем я объединю нашу цивилизацию». «Нет предела твоей мудрости, повелитель. Тогда зачем нам рисковать Олит при нападении на флоты Систа?» «Что ты предлагаешь?» «Пусть этим займутся Лоны. В них есть воинский дух, ведь они воевали между собой». Хитро придумано, Летут, воевать руками раз которые мы покорим, и сохранять существование Олит. Все так, повелитель, ведь воюют на кораблях Олит люди Систа, которых называют колонистами. Сист мудр, но есть одна тонкость, не люди, ни лоны не могут управлять нашими кораблями. Значит, они уже не люди и не биологические существа. А кто же они? Другие, с сознанием, способным работать на нашей технике. Летут, о чем ты говоришь? Посади любую осыплона на наш корабль и посмотри, что будет. Управляющая система не будет с ним контактировать. Правильно. Чтобы контактировала, нужно скопировать их биологическую матрицу. Сами они ничего не заметят, но станут такими же, как мы, утратив свою биологическую составляющую. Приступай к экспериментам. Мне нужен результат. Воевать чужими руками – что может быть лучше? Сист находился на флагмане, не переставая, Отдавал тысячи команд. Дверь открылась, и вошли его давние друзья-подчиненные. «Привет, Сист. Выполняешь обязанности оператора расы?» «Как то узнал, Илья?» «Легко. Ты стал слишком загружен. Вижу, мощности твоего вычислительного центра не хватает». И показал на голову, намекая на загруженность. «Хватит шуток. У меня много работы. Говорите, в чем дело». «Как только подойдут члены совета и ЛОС, так прямо сразу и скажем». «Издеваетесь?» Стал выходить из себя Сист. «Зачем вам совет? Вам что, меня недостаточно?» «Понятно. Лоса тоже не будет. У него дела, он занят». «В таком случае, Сист, нам и обсуждать нечего. Наши пути расходятся. Ты остаешься руководить своей частью расы, а мы покидаем тебя. У нас свой путь». «Какой у вас может быть путь? Это я вас создал. Вы теперь тоже Олит». «Мы не больше Олит, чем ты человек». «Намекаете на мою человеческую составляющую?» «Не намекаем, Сист, а говорим. Мы уходим вместе с флотом колонистов. У тебя теперь достаточно сил и знаний, чтобы противостоять флотам Ютала». Сист анализировал. «Получалось, что колонисты становились дестабилизирующим фактором. Они свою роль выполнили, помогли мне стать во главе расы Олит. Лучше будет, если они уйдут». «Ну что же, Илья, если вы считаете, что уйти необходимо, уходите». Все четверо слегка опешили от того, что их так легко отпускали-выставляли, на что Тион обиженно произнес. «Так считаем мы. А как считаете вы, Сист?» «Я несу ответственность за всю расу Олит. У нас разный подход к решению вопросов и задач. Вам действительно лучше уйти, но вы всегда сможете обратиться ко мне за помощью. Как-то неожиданно быстро нам приходится расстаться. Мы возьмем флот колонистов и еще кое-какие корабли». «Берите все, что посчитаете нужным, а теперь прощайте, мне нужно работать». «Прощай, Сист. Жаль, что ты стал другим». «Не стал, а остался, каким был. Прощайте». Он выключался из общения, занявшись текущими делами. Константин в сердцах махнул рукой и направился к выходу. За ним потянулись Илья, Серов и Теон. «Как неожиданно просто, словно нас использовали и выбросили за ненадобностью». Отдает таким чувствам Теон. «Итак, куда летим? Стратегия, тактика и вообще, чем будем заниматься?» «Не переживай, Илья», — положил ему руку на плечо адмирал Серов. «И хуже бывало. А что, собственно, случилось? Получили почти вечное существование, невообразимые технологии, защитили галактику. Что еще нужно для счастья?» Друзья вернулись на флагман, недолго думая, собрали командный состав, ввели в курс дела. Капитаны сообщения восприняли с пониманием. Получив задачу, отправились готовить свои корабли к передислокации, захватив ремонтные базы с установками частиц и, конечно, мощные ретрансляторы и программаторы. Прошло время, все было готово, и флот колонистов мог стартовать. Но в это время к флагману причалил катер Лоса. «Илья, вы куда?» «Не мог с тобой связаться. Мы больше не нужны Систу. Он решил со всеми проблемами справиться сам. Мы приняли решение на самостоятельное существование». — Бред какой-то. Только идиот не понимает, что боевая мощь Олит держится на вашем флоте. — Спасибо, Лос, за высокую оценку и спасибо за все. — Подожди прощаться, — прервал его Лос. Лос связался с Систом и в аудиорежиме потребовал объяснений. — Я не обязан перед тобой отчитываться. Пусть летят. Так будет лучше. — Кому лучше? — Тебе. — Ты полетишь по вселенной отражать атаки кораблей Ютала. Наши пилоты пока ничего не умеют. — Ничего, научатся. Совет согласен со мной. — Ты делаешь грубую ошибку, Сист. Я тоже лечу с флотом колонистов. А ты оставайся со своими растениями и поливай их, чтобы не засохли, не дай бог. — Илья, я лечу с вами. Мой флот тоже. Объединенный флот станет интернациональным. Пусть это будут другие олит. — Полтора миллиона вымпелов. Сист лишился дара речи. Для него это был удар. Но дело сделано, решение принято, и назад пути нет. ты волен решать за себя, но пилоты Олит пусть сами примут решение. Ты их не должен не волить. И не буду». Тут же связался с флотом и ввел их в курс дела, предложив перейти на сторону колонистов. Надо сказать, это тот самый первый флот, который удалось отбить при битве с ютолом Они больше тянулись к колонистам, с которыми воевали. В результате за Лосом пошло более миллиона кораблей. Такой раскол был на руку ютолу но это не значило, что колонисты или Сист не окажут друг другу помощь в случае необходимости. Однако флот Систа с уходом колонистов значительно ослаб и где-то сравнивался по возможностям и численности с флотом Ютала. А Ютал полным ходом проводил эксперименты с лонами по их адаптации к кораблям. Копировали каждую клеточку, но получившийся образец терял разум и не работал, становясь совершенно безумным. «Ну что, с лонами, как эксперименты?» — задал он вопрос Литуту. Правитель, этот биологический вид не приспособлен к трансформации. А какой приспособлен? Люди, повелитель, только люди. И еще две расы Меилов и Клет. Больше ни один вид не способен адаптироваться к такой форме жизни, как Олит. Опять Сист обыграл меня. Обзавелся идеальным боевым флотом, которым управляют прирожденные бойцы. Что сейчас творится во флоте Систа? Как обычно, спорадические стычки с нашими кораблями. Я не об этом. Какую политику он ведет внутри флотов, его сильные и слабые стороны? У меня нет такой информации. Вот это плохо. Тогда слушай меня. Берешь свой флот и летишь к Систу. На месте все выясняешь и докладываешь мне. Простите, повелитель, не понял, как летишь? Очень просто. Притворяешься флотом отступников, который принял сторону Систа, и потихоньку все там разведаешь. А потом, может быть, захватишь и самого Систа. Как тебе такой план? — Гениально, повелитель, только рискованно. ютал кинул строгий внутренний взгляд в сторону Летута. — Борьба — это всегда риск. Ты летишь или продолжаешь искать причины, чтобы избежать этого? — Лечу, повелитель. Кто, если не я? — Вот так бы сразу. Теперь слушай. И он четко проинструктировал его, как себя вести у Систа. — Главное, войди к нему в доверие. — Ну, это я могу. — Посмотрим. «Выполнишь задание, доставишь сюда Систа, тогда и обсудим твою награду». тут ушел готовиться к отлету, а Ютел погрузился в анализ. «Одна из моих самых гениальных идей терпит крах. Лоны не подходят для трансформации, только люди. Придется лететь, вербовать людей в галактику Млечный Путь. Надо же, хотел уничтожить, а вон оно как повернулось. Теперь они будут моей боевой командой. Ну а что, я им уже предложил хорошие условия». как они тогда засуетились. Зачем воевать? Я их так потихоньку сделаю своими вассалами. Только бы эти колонисты не помешали». Пространство вспухло, выпуская корабли флота Летута. Он вышел на границы действия флотов Систа и сразу подал сигнал, что прибыл с намерением примкнуть к Систу. Так его учение является самым правильным. Такие подарки стали редкостью. И как только Систу доложили, что к нему изъявил желание примкнуть флот отступников, он несказанно обрадовался. Несколько тысяч кораблей — солидное пополнение. «Пригласите ко мне наставника пути этого флота». Летут прибыл незамедлительно, его сразу принял Сист. Скорость, с которой назначили аудиенцию, несколько удивила. «Я тут правитель, наставник пути флота Олит. Решил примкнуть к твоему учению». «Разумно, ли тут Только я не правитель, а глава совета. Все решения принимаются у нас коллегиально после обсуждения. Как наставник флота, ты должен занять место среди членов совета. Я готов. Хорошо. Через час совет с обязательным личным присутствием. Вы будете участвовать в работе совета с правом голоса. Спасибо. Такая беспечность Систа обескуражила Ле Тута. Хотя почему нет? Уолит еще не научились хитрить, лицемерить. Он просто выполняли свою миссию. и вдруг все перевернулось. Миссия изменилась, а сознание по инерции продолжало его выполнять. Требовалось время, чтобы затормозить и поверить в новые цели. Поэтому они продолжали жить, как жили, и пока ничего с собой поделать не могли. Внутренние цели закладывались в глубокой древности, теперь их нужно перекодировать. Но ни Сист, ни Ютл этого не знали. Не знали того, что под их началом не боевые флоты, пилоты-исполнители в воле древних создателей. Совет проходил, как всегда, в спокойной обстановке. Сист представил нового наставника флота, Летута. Говорили обо всем и ни о чем, но то, о чем говорил Сист, не доходило до сознания Совета. Совет слушал и не понимал, что такое сохранение жизни, как можно противостоять таким же, как они, олит. Летут внутренне содрогнулся. Он понял, что там, у Ютала, все обстоит точно так же, Просто он никому не говорит своих целей и не советуется, а приказывает. В такой ситуации это было правильно. По крайней мере, не нужно понимание, а только исполнение, которое заменяло понимание и наполняло Олит смыслом. Поняв то, чего не смогли понять ни Сист, ни Ютл, Литут решил сыграть в свою игру. Когда совет закончился, он попросил личной аудиенции у Систа. Тот, подумав, согласился. В общем-то, ничего позитивного от этой аудиенции не ожидая. Благодарю тебя, глава совета, за предоставленную возможность общения с тобой. Я сегодня взглянул незамутненным взглядом на действительность. Совет тебя не понимает и никогда не поймет. А уж если совет не поймет, то не поймут остальные олит. А непонимание породит недовольство и... Ну ладно, хватит. Действительно, я не могу объяснить совету цели. Вернее, объясняю, но совет не воспринимает. Миллионы лет служения одной истине, и мгновенный поворот к другой нереально даже для Олит. Ты не берешь в учет инертность, консерватизм мышления. Все это порождает растерянность в эвристических цепях Олит. Откуда такие познания летут? Эти познания в нас. Я глубоко посмотрел внутрь себя и понял, что поменять цели миссии не так просто. Для этого нужно поменять что-то внутри Олит. Что поменять? Что? Если бы я знал, то был бы велик, как предок. Тогда зачем это знание? Какой от него прок? Ну как же, Сист, тебе ли не знать, что каждая секунда любого Олит наполнена смыслом исполнения миссии? Знаю, конечно, и что. К чему ты ведешь? Все просто. Ты отобрал у Олит миссию и пытаешься заменить ее словами, обещаниями, теориями. Новую миссию нужно обосновать. Олит это не нужно. Их жизнь, каждая секунда... должны быть заполнены служением. «Я понял, к чему ты ведешь. Мне нужно заполнить делом каждую секунду их жизни?» «Да, но это не все. Они не созданы для раздумий, а только для исполнения предначертания. А при отсутствии такового нужно постоянно подробно указывать, что и как делать». Сист анализировал сказанное и приходил к выводу, что в этих рассуждениях есть смысл. «Ты мудр. Твое место рядом со мной». Я только что принял непростое решение. Расстаться с колонистами, моим боевым отрядом. Они слишком агрессивные, а жизнь каждого Олит бесценна. Это несомненная истина. Но, Сист, позволь задать тебе вопрос. Задавай. А кто будет воевать? Мы знаем, что Олит воевать не могут. В них это не заложено. Кто будет сдерживать флоты Ютала? Ютал находится в том же положении, что и я. Ты уверен? Это ведь ты охотишься за ним по всей вселенной, а не он за тобой. Вернее, охотятся колонисты. Ютел это знает. Полагаю, что он ищет возможность создать таких же воинов, которые есть у тебя. А может, он наймет ушедший от тебя флот колонистов? Получается, что я поступил неосмотрительно? Это тебе, решатист. Но подумать есть над чем. Я их верну. А ты улаживай дела. Размещай флот и возвращайся. Многое нужно обсудить. Ну вот и этот правитель в моей ловушке. Но торопиться нельзя. Один неверный шаг, и все пойдет на смарку. А этого я допустить не могу. Как не могу допустить преимущество одного флота над другим. Сист размышлял. Вереница событий вознесла его на вершину. Он правил половиной расы Олит, но не был готов к этому. Простой пилот, простой наставник, волею судьбы и благодаря человеческой составляющей ставший во главе расы терялся. У него не было опыта управления, да и составляющая Олит в его сущности брала верх, возобладала инертность мышления, итогом стала цепь ошибочных решений. Однако сам себя он адекватно оценивать уже не мог, над флотами, которыми он управлял, нависла тень разгрома. А ситуация требовала принятия адекватных решений. В нескольких системах зафиксированы случаи нападения на его флоты. Сист дал команду защищаться, но куда там? Не защищаться, не нападать Олит не умели. Да плюс ко всему древний код, запрещающий уничтожать особи Олит. Такая ситуация играла на руку более прагматичному Ютеллу. Видя, что реконструкция организма Лонов невозможна, он адаптировал управление своими звездолетами под них. Теперь одним звездолетом управляла целая команда Лонов, показывая при этом довольно приличные результаты. Еще немного, и Ютелл нанесет сокрушительный удар по флотам Систа.